Глава тринадцатая Изощренный ум Занумьира придумал для Даори самое тяжёлое наказание – наблюдать за агонией матери и ухаживать за умирающей. Ему запретили покидать территорию клана вообще и княжеского дворца в частности. Преступника, покушавшегося на самого предвечного, лишили статуса высшего вампира. Само отсутствие жажды переводило его из ранга хищника в ранг жертвы. Старший надел на него магический ошейник, как на раба, и снова сделал его крылатую спину ступенькой к трону. Только теперь у Даори не было привилегий младшего. Живая кровь? Значит, он потенциальная пища, всегда готовая к употреблению. Враги Даори, а это весь клан неупокоенных, скалили клыки всякий раз, когда шли мимо, особенно, когда главы клана не было рядом. Кусать не смели, все-таки он личная княжеская собственность, Но ущипнуть женщины, ткнуть кулаком под дых мужчины или когтем под ребро снова женщины, грязно обозвать и проклясть все – это в порядке вещей». В ответ враги получали весь букет действий зеркально, а вдобавок – укусы вампирьих клыков Ленмага. Занумьир потешался и никого не наказывал. «Из тебя получился отличный шут, мой недосветлый мальчик. Кто бы мог подумать?» Мерзко ухмылялась голова старца на теле подростка. «Только ради забавы стоило оставить тебе жизнь. Как твои успехи с разгадкой моего эликсира?» «Так же, как твои с разгадкой моих заклинаний», — пожимал плечом Даори. Этим сокровищем ленмак распорядился лучше, чем родовыми драгоценностями и амулетами. Он охотно показывал результат. В первую очередь сплел экранирующий защитный кокон для матери. И далее создавал по желанию князя, но не рассказывал. Единственное, что он открыл, заклинание из -за разряда светлой магии, следовательно, основной массе вампиров недоступно. Конечно, оставались такие, как Гельмунд, но пусть сами ищут. Я оставил тебе жизнь в обмен на заклинание, орал потерявший терпение Занумьир. Ты хочешь, чтобы я прибегнул к крайней мере? Ты забыл, в академии осталась заложница. Мы ее не трогаем, но твое упрямство вынуждает. Так я и заклинаю по первому требованию, даже из последних сил. Разве хоть раз отказывался? А твой глупый шантаж вынуждает меня забыть даже то, что знаю. Тронешь Миранду, и я навечно уйду в кокон, буду ждать, когда ты сдохнешь. Еще громче орал на него Даоре, шантажируя тем, что такая редкая птица, как вампирский шут, сумевший соединить темную и светлую магию, может кукарекать в волю, и пусть ему рубят буйную голову, но заткнуть не смогут. И учти, старший, мой мозг и тело будут только совершенствоваться, а твои – ветшать. Ни угрозы, ни пытки зовом, ни даже обещание целого флакона эликсира не заставили упрямца раскрыть тайну. еще хуже для князя обстояли дела со вторым, самым важным, казалось бы, заклинанием вызова духа. Тут надо оговорить, что спиритизмом не владел ни один вампир, Неупокоенные, как существа, находящиеся между миром живых и мертвых, прекрасно могли видеть духов и даже общаться с ними, но вызывать по желанию увы им не дано. Такой силой обладали только живые, потому что духи откликались и являлись исключительно на зов жизни. Этим обстоятельством и воспользовался хитроумный Ледмаг, умудрившийся убедить князя, что если тот выпьет обнаглевшего бунтаря и второй раз обратит, то лишится ключа к заклинанию. «Даже если ты будешь знать заклинание наизусть, тебе оно не поможет, мой господин». Убедительно врал Даори, сидя в ногах старшего и снизу вверх глядя в рыжие волчьи глаза, особо преданным собачьим взглядом. «Вампиры – отвратительные спиритуалисты, и этот приобретаемый при общении дефект только я смог устранить, только я могу сплести для тебя заклинание или лика Но разве ты сумеешь ее заставить? А я всегда к твоим услугам, лоялен и послушен тебе предвечный и вызову дух по твоему желанию в любой момент. К счастью, именно этот дух мне оказалось намного проще вызвать. Ты юный наглый паршивец!» Угрожающий скале клыки склонялось к нему уродливое лицо старца-подростка. «Я ведь чую подвох!» «В чем же мой драгоценный князь?» Лупали до ужаса честные голубые глаза Ленмага. «Клянусь жизнью матери, я говорю тебе правду. Я помню, какую картину увидел в тот день твоими глазами младший, и вызванный ликой дух совсем не походил на твой, с позволения сказать «душок». «Мой душок?» — возмутился Даури, «Мой дух велик, он выдерживает даже общение с тобой». «Это кого ты сейчас имел в виду?» Ну, конечно, вызванный мной дух гениальной лингвистки Элины Вивер. Кого же еще? Мой князь, твоим знанием позавидовала бы вся библиотека Академии Тьмы. От первой полки до последней. Ты же помнишь, спиритуалист не видит лик духа, если не был с ним лично знаком. Вся разница в том, что Лика явно не знакома с госпожой Вивер. А я лично знал Элину целый год. Ты же знаешь, сам отдавал меня ей в ученики». Я также хорошо помню, что речь шла о духе языка, то есть никогда не жившей сущности. Даори тяжко вздохнул, понурив голову. Прости, я вел тебя в заблуждение мне так хотелось найти что-нибудь стоящее, чтобы купить эликсир для матери, что я принял желаемое за действительное. Посмотри мне в глаза, Даори! захлестнул его зов. Ленмак вскинул голову. Придал взгляду усталости, но смотрел твердо. Ты же понимаешь, мой господин, что вызвать нежившее невозможно. Дух есть только у живого. А как же божий дух? Вот еще у бога. Но ты же вампир, мой князь, пусть и великий, и предвечный, и прочее. Не дерзнешь же ты вызвать такой дух? Поди прочь, видеть тебя не могу. Сдался Занумьир, откидываясь на спинку кресла и сплетая пальцы. В такой позе задумчивого подростка, со скрытым в тени рук уродливым и жестким лицом, он казался трогательно беззащитным и хрупким. даори Ликуя в душе убрался в свой закуток, который делил с умирающей матерью. Такие диалоги, слегка варьировавшиеся в словах, происходили регулярно. Занумьир каждый раз испытывал аргументацию, искал нестыковки, заставлял прокручивать воспоминания о том проклятом дне и пытался прощупать зовом мозг упрямца. И пока терпел поражение. Но Даури не оставляло ощущения, что после каждого такого штурма в его защите появлялась крохотная трещинка. Интуиция Ленмага вопила, нужно бежать как можно быстрее. Но как? Магический ошейник не снять, он пытался. Действие ошейника исчезало только в экранирующем все воздействия кокони. Но как к нему приделать крылья? К двум коконам он не мог оставить умирающую мать в плену. даурин натаскал горячей воды, стараясь не привлекать внимания вампиров. Князь, конечно, распорядился, чтобы его шуту не мешали, но лучше не провоцировать. Раскрыл кокон, укрывающий тело Лолия. И осторожно, чтобы не повредить рубцы ожогов, протер намоченным куском ткани и осмотрел больную. К его удивлению, в защитном коконе Состояние светлой магистрессы стабилизировалось. Когда ее прекратили поить и обмазывать эликсиром неупокоенных, она впала в кому, но в коконе ее внешний вид даже улучшился. Возможно, организм, лишенный любого внешнего влияния, обратился к самым глубинным внутренним источникам, как это испытал на себе Даори. Жаль, что мать не может сознательно управлять процессом. Закончив с гигиеной, он напоил могиню бульоном из тощей утки. Готовить его Даори ходил на задний двор, где вампиры содержали пищу, пленников всевозможных раз. а утку он сбил сам, обернувшись летучей мышью. Еда стала проблемой. Пить кровь он мог, но не хотел. Его тело уже не нуждалось в даре чужой жизни, отнимаемой вместе с кровью. А считать пищей, вариваясь с нечищенными овощами, которым кормили пленников, он не мог и не хотел. В кухне для пленников он пользовался только печью, ловил дичь всеми способами, какими мог, чистил найденные в лесу корешки и под презрительными взглядами надсмотрщиков готовил себе и матери. Оставалось только донести кастрюлю до комнаты и не нарваться на желающих опрокинуть ее содержимое на его голову. В первые дни таких желающих находилась масса, Вампиры даже пренебрегали сном ради такой забавы. Но после того, как Даури порвал одного голыми, но снабженными отличными когтями руками, и вырвал сердце, ненависти к нему прибавилось, а желающих пакостить уменьшилось. «Какой кошмар! И это считающий себя светлым мальчик!» фыркнул за Ир, когда Даури скрутили и приволокли к предвечному на суд. «Прощен! Даже поощрен!» Потом придумаю чем. А те неразумные особи, кто поднимет лапу на мою собственность, будут порваны мной лично». Лен-мага оставили в покое. Но вампиры чутко отслеживали, когда их враг впадет в немилость. Так и проходил день за днем, ночь за ночью. Даури чувствовал, что по волосу поддается осаде терпеливого, готового ждать хоть столетия князя, а сам не мог ничего придумать даже избавиться от ошейника. Он не приближался к цели, наоборот, уже терял смысл существования и с ужасом ждал появления Гельмунда с обращенной им Мирандой. Пока князь не отзывал из -за Академии своего пса, угроза оставалась, и Даури никак не мог ее защитить, он и себя не смог. Но в один прекрасный день забрежжила надежда. Случилось это во время кормежки стада. Даури, нацепив на себя маску безразличия, разделывал на кухне для пленников, пойманного в княжеском лесу зайца, когда за окном поднялся невообразимый шум. Надиратель, следивший одним глазом за лен магом, а другим, заприкованным к стене пленным поваром, ворочившим огромный котел, выскочил за дверь. Раздался оглушительный сигнал тревоги, перебудивший всех вампиров. Даури прильнул к окну и присвистнул. Стадо взбунтовалось. Отчего-то вдруг обезумевшие люди и нелюди разнесли ворота барака, повалили двух или трех надирателей, а через пару минут уже неслись в сторону леса, а над ними уже кружили десятки крылатых фигур. Жаль, их всех поймают! вздохнул Ленмак. Не всех! Отозвался хриплый голос. Я не дамся! Вздрогнув, Даури, оглянулся. Пленный повар стоял за ним. Держа в руке забытый лен нож, которым тот разделывал дичь, старик поднял тоскливый взгляд к закопченному потолку, осенил себя каким-то странным знамением. Я больше не дамся, твердо сказал пленник. Грех это, но меня они не возьмут. Ты, парень, свидетель, что я ухожу ради спасения своей души, а ведь был монахом, Богу служил. Откуда ты, старик? Сыльских островов вестима. Где ж еще простые люди еще остались? В Белой империи много простых людей без магии, а как в плен попал? Паломник я, к драконам смерти шел, жизнь менять. Как это жизнь менять? Да так, свою никчемную на жизнь одного мальчика. Сына, что ты? махнул старик рукой с ножом, так что красные брызги полетели, испачкав и его, и мага. Монах, я говорю. На жизнь принца нашего наследника у короля единственного. Болен он смертельно. Только чудо могло помочь. Да видишь, Бог наказал меня за дерзновение. Интуиция не шептала, а вопила в полный голос. Не упускать. За такую ниточку потянуть сундук сокровищ нарыть можно. Старику умирать не хотелось. Хотел бы. Повару можно найти сотню способов покончить с жизнью. И надзиратель не успеет помешать. Даори, косивший одним глазом, в окно решился. «Я помогу тебе бежать, если и ты мне поможешь. Сейчас я сделаю вид, что укусил тебя. Подыграй мне, и я тебя вытащу». «Как вытащишь-то? Ты сам пленник, я же вижу. Вон ошейник на тебе. Аристократ, небось, то и свободы тебе больше не дали». Вампиры уже расправились с бунтовавшимися пленниками. Часть перебили, часть загнали в барак, и двое надзирателей шли к кухне. Едва они открыли дверь. Даури дернул на себя старика, выворачивая ему руку с ножом, вондил клыки в немытую шею, но не пил, а незаметно сплевывал, давясь от отвращения. Монах верещал и пытался вырваться, но куда слабому человечку, против железных рук бывшего вампира. Ого! воскликнул надиратель. Никак Даури снова наш! Вот веселуха! Ленмак на миг отвлекся чтобы продемонстрировать окровавленные клыки. И этот миг стал роковым. Пленник пробормотал «Прости, Господи!» И словно в него вдохнули нечеловеческую силу. Он выдрал вооруженную руку и перерезал себе горло. «Прости, старик, я хотел дать тебе свободу, просто не сумел объяснить. Пусть твоя душа летит к твоему богу». Даури осторожно опустил его на пол, встал, пошатываясь, прошел мимо ошеломленных, раздвинувшихся в стороны вампиров, также никого не видя, не замечая окровавленных одежд. прошел бы даже мимо князя, наблюдавшего за бойней, как без него. Да тот задержал, не дав приблизиться к задней двери дворца. Вижу, ты одумался и принял свою сущность младшей. Всегда подозревал, что ни к чему обращать второй раз светлых отступников. Они от этого тупеют. Что ж, я рад. Теперь наши дела пойдут быстрее. Я даже готов отозвать Гельмунда. Согласен, младший. Дамы, господин. Даури медленно опустился перед ним на колени, соблюдая ритуал подчинения. Обнял ноги старшего. На миг пожалел, что нельзя сейчас запустить в ненавистную плоть все десять когтей. Почувствовал, как ложится на его голову потеплевшая ладонь, только что нажравшегося крови мертвеца, ворошит его длинные золотистые волосы. «А знаешь, милый мой Даори», — с улыбкой в голосе тихо произнес предвечный, «мне даже жаль, что ты сломался, и все закончилось. Ты был такой чудной игрушкой, прекрасный как день, и такой же недоступный светлый маг, непокорный, дерзкий, остроумный. Мне впервые за сотни лет было весело наблюдать за твоей борьбой. Почему ты сломался так быстро?» «Зачем мне еще один раб?» Ладонь сжалась в кулак, сгребая волосы в горсть, и силой запрокинула голову Даори. Рыжие глаза стали почти кровавого оттенка. Капля крови катилась по щеке князя, и можно было подумать, что он плачет. «Зачем? Если бы я хотел раба, я бы обратил тебя второй раз. Ты все испортил, Даори, будь ты проклят! Я не играю с сломанными куклами!» силой оттолкнув ленмага, Так что тут повалился на бок, не наигравшийся при жизни уже полтысячи лет скучающий подросток, отвернулся и, сутулившись, побрел во дворец. А позади зашевелились, зашелестели крыльями десятки неупокоенных, так долго ждавших этого момента для мести. «И я знаю, как все вернуть, мой князь», — мысленно произнес Даори, чувствуя, как сжимается вокруг него кольцо вампиров, все еще осторожничавших. Слишком медленно уходил глава клана, да и не дал явного приказа, лишь показал, что не будет вмешиваться. «Опять врешь, вяло отозвался Занумьир. «Не я. Старик, которого я убил, рассказал мне о драконах смерти. С ними, возможно, сделка». «Чушь! Даже знать не желаю. Драконы просто развоплотят тебя, вякнуть не успеешь. Рассыплешься горсткой пепла». «Я буду в защитном коконе». Успею высказаться, пока они его ломают. Думаешь, твоя скорлупа удержит их? У драконов в смерти нематериальная сущность, пора бы знать, недоучка. И что ты собрался им предложить?» Хрупкая фигурка князя замерла перед дверью. Та послушно распахнулась. Если он сейчас скроется, это станет командой для стаи неупокоенных. Они тоже хотят развлечься. «Тайну!» — рассмеялся Даори. Тайну, которую нашла в твоих манускриптах и расшифровала Элина Вивер. Тебе же будет интересно посмотреть моими глазами на дракона в смерти и узнать, чем кончится эта авантюра предвечной». «Да я и так знаю, глупец. Твоей окончательной жизнью», — закончил Лен -маг. «Спорим? На тайну. Любую. Что ты теряешь, старший? Сломанную куклу?» Занумьир медленно обернулся кривая ухмылка, сделала его лицо еще уродливее. «Ну и что ты там коленями грязь месишь, Даори? Ходить разучился? Почему не сопровождаешь своего князя? Впрочем, ступай, помойся. От тебя смертным грехом несет тошно даже мне. Бездна знает, какую дрянь в рот тащишь. Монаха-самоубийцу. Нашел кем разговеться? А вы там что собрались, возлюбленные мои стервятники?» Почему, Хурк, вас всех упокой, я вечно должен всем напоминать, что мой младший неприкосновенен? Пока я этого хочу, помни мой светлый шут. Помни, мой мертвый князь, помню. Но эту мысль Даори не стал открывать. Он ушел через трое суток. Это время потребовалось, чтобы создать несколько амулетов на всякий случай, окончательно утрясти для самого себя план действий, и подготовить сухой паёк для путешествий, хотя ему казалось, что вряд ли оно будет долгим. Драконы слишком бдительно патрулируют свои границы, чтобы можно было далеко зайти в их территории. Еще бы. У них и жизни-то, наверное, в горах никакой уже не осталось. Вот и ждут, какую дурную птицу к ним занесет ветром, дерутся за каждое перо. Лен-магу удалось так раздразнить любопытство князя, что тот пошел на значительные уступки отозвал своего пса Гильмунда, дал слово не трогать Миранду и даже разрешил отправить кокон с бессознательным телом Лоли в Белую Империю. Правда, для последнего подвига Даоре пришлось пожертвовать тайной защитного заклинания, открыв его в письме к ректору Академии Света Мэтру Алиану. И для противовеса Занумьиру, конечно. все равно заклинание бесполезно почти для всех вампиров. Князь так взбесился, что едва не покусал наглого голубоглазого хитреца вторично, остановила мысль, что после такой дозы яда Даори и сам не сможет воспользоваться коконом, и весь план с драконами полетит в Хургову бездну. Занумьер на удивление легко, хуже ребенка, велся на крючки, которыми Даори теребил и возбуждал его интерес к авантюре. Так может быть, интерес древнего вампира лежал в плоскости, совсем выпавший из внимания светлого мага, может предвечный что то знал о тайне элины вивер которую она унесла в небытие и знал гораздо больше чем миранда и даури но маховик был уже запущен и лен мак не мог и не хотел его останавливать великий князь не погнушался лично проводить его границы за которые начинались горы смерти нашпигованные одноименными драконами даури обернувшись летучей мышью полетел к видневшимся на горизонте горам Он чувствовал взгляд и внимание старшего, умудрявшегося как-то находить в ночной тьме невидимую живую точку. Возможно, Зан надеялся, что все случится на его глазах, или думал, что каким-то образом успеет вытащить младшего при нападении. Как бы там ни было, Даури долго ощущал безмолвную поддержку князя, чем кланником по сути уже давно не являлся, а теперь перестал быть и пленником. Временно князь вырвал у него обещание Что Даури вернется по доброй воле, если останется жив. Ликовал ли маг, получив свободу недолго. Скорее ощущал себя заброшенным к врагу амулетом с проклятием. Занумьер намеревался использовать его каким-то непонятным образом. Это чувство бесило Даури, но отгадку он нащупать не мог. А потом он осознал чье-то присутствие рядом с собой, чье-то скользящее рядом невидимое тело, огромное, всепоглощающее. Во все небо смерть всегда приходит неслышно.